Интерлюдия. "И что совнар сделал с этой брошью?" спросил Бельзидор. "А вот этого уже не знаю", признался Ян Кванхофен. "Большую часть этой истории мне рассказал Лахджан. В общем-то, всю историю мне рассказал Лахджан. Мы тогда как раз завели близкое знакомство. Она впервые зашла ко мне в бар одна, без мужа или подруг, попросила что-нибудь покрепче. Мы посидели Вот как с вами сейчас. И она рассказала мне эту историю. «Она ест других демонов», – бесцветным голосом произнёс Дегати. «Разумных существ». «Очень редко», – утешил его Янг Ван Хофен. «По нашим меркам, она практически вегетарианка. И я вообще не понимаю, почему вы придаёте этому такое значение. Какая разница, умеет ли мясо разговаривать?» Странный у вас табу, все-таки. А чем закончилось то шоу со жрецами? Поинтересовался Бельзидор. Ты же его смотрел, да? Если я правильно помню, счет был 29-1 в пользу демонов. Одному жрецу все-таки удалось убить демона, удивился Бельзидор. Какой-то святой подвижник. Нет, обычный баптистский пастор с одного из отражений Земли. У него был с собой кольт. Кольт это огнестрельное оружие, уточнил Дегати. А разве демона можно ему бить? Нижшего можно при очень удачном выстреле. Вот высшего, конечно, можно прикончить только особыми заклинаниями, а особым оружием, или, скажем, клыками другого высшего демона. Расскажи-ка лучше новую историю, перебил Дегати. Только другую, про что-нибудь совсем другое. Заказывай. Гостеприимно воскликнул Янгман Хоффин. Я знаю миллионы историй, выбирай любую. Про паргарон, про парифат, про демонов, про волшебников, может, снова про королей или гоблинов? Удиви меня, сказал Дигати. Выбери тему сам. Ладно. Предыдущая байка как раз заставила меня вспомнить. Хотя нет. Тогда я тебя уже не удивлю. Это потом как-нибудь. А сейчас расскажу другую. И вот этот раз я даже не буду говорить, где происходит дело. Нарушу ради тебя свои правила, так уж и быть.